К удивлению Малкольма, когда он позвонил, Карен спала. Он сообщил свое расписание на завтра и велел ей снова немедленно ложиться, сказав на прощание «Увидимся завтра часа в 4 «Поверю только когда в самом деле увижу тебя». Голос был заспанный, но в нем улавливались нотки нежность Эйнсли погрузился в размышления, из которых его скоро вывел Хорхелл. «Вы все еще католик, сержант?» «Прости, что ты сказал?» Вопрос застал его врасплох. Хорхе обогнал очередной длинномерный трейлер, какие часто попадались на шоссе в это время суток, и пояснил. «Вы же были когда-то священником, потом ушли. Вот я и интересуюсь, католик вы или уже нет?» «Уже нет». «Все равно, как бывший католик, что вы думаете об этой поездке, о смертной казни?» Вот вы едете посмотреть в глаза зверю, Дойлу, перед тем, как его посадят на электрический стул, а сами знаете, что вы самолично довели дело до этого. Ну и вопросы ты задаешь на ночь, глядя. Хорошо, пожал плечами Хорхен, не отвечайте, если не хотите. Я же все понимаю. Эйнсли медлил. Когда в тридцатилетнем возрасте он сложил с себя сан, Хотя имел богословское образование, был доктором философии и пять лет приходским священником, он постарался вообще забыть о религии, как отрезал. Что же до причин, то имя он поделился лишь с самыми близкими людьми, а при остальных не особенно распространялся об этом, не имея желания влиять на чужие убеждения. Однако с течением времени он стал замечать, что готов отвечать на подобные вопросы. В известном смысле, сказал он Хорхе, разница между священниками и полицейскими не так уж велика. Священник старается, по крайней мере должен стараться, помогать людям, быть поборником справедливости и равенства. У нас детективов цель поймать убийцу, доказать его вину, не дать уйти от наказания. Мне иной раз жаль, признался Хорхе, что я... Не умею об этом рассуждать так же четко, как у вас получается. Ты имеешь в виду смертную казнь? Именно. Ведь я, как ни крути, полицейский. Сколько в нашей стране сыщется полицейских, которые действительно против смертной казни? Двое. От силы трое. А с другой стороны, я католик, и моя церковь учит, что казнить людей неправильно. А ты в этом твердо уверен, Хорф? если разобраться, любая религия лицемерна, потому что одобряет убийство, когда это служит ее целям. О да, в теории все великолепно. Жизнь — это божественный дар, и людям не дано права отнимать ее. Не дано, но только пока выгодно церкви. А разве это может быть ей невыгодно? Конечно. Возьми, к примеру, войны, когда люди а вовсе не Бог, лишают жизни себе подобных. И все воюющие народы, от ветхозаветных сынов Израилевых до нас, современных американцев, считают, что Бог на их стороне. «Это вы в точку», — сказал Хорхе с довольной улыбкой. «Я, черт побери, вправду хотел бы надеяться, что он на моей стороне». «Тогда я бы на твоем месте грешил поменьше». «На моем?» Удивил я от что? Вот вы действительно сорвались с поводка, так ведь? Сомневаюсь, что вы у Папы Римского в первые десятки кандидатов в праведники. Ну что ж, едва заметно улыбнулся Эйнсли, я и сам в последние годы невысокого мнения о ватиканских правителях. Почему же? Не все придерживались тех правил, которые предписывали остальным. Ну, взять хотя бы Папу Пия, двенадцатого о нем наверняка слышал. Ведь он остался равнодушен к истреблению Гитлером евреев. Не протестовал, хотя мог бы спасти множество жизней. Это только один из примеров того, как церковь попустительствует убийством просто потому, что не хочет вмешиваться. Да, родители говорили мне, что им было стыдно, когда об этом стало известно, кивнул Хорхе. Но только ведь, по-моему, Недавно прошел слух о покаянии церкви. Да, в девяносто четвертом году.